Тайна трех бриллиантов. Глава 1 В преддверии 8 марта даже оперу, уголовного розыска, бывают склонны к отчаянным безумствам. Вот и полковник Лев Иванч Гуров не избежал волнующего влияния весны. Мысленно взвесив все за и против, и, подведя финансовый баланс, он сообщил жене, что она может выбрать себе подарок в ювелирном. Ой, правда? Хочу колечко. Тут же последовал ответ. «Нет, лучше подвеску». «Нет, лучше...» «Может, лучше цепочку?» «На твой вкус», — великодушно разрешил щедрый муж. «Да, цепочка лучше». Немного подумав, сделал вывод Мария. «Кольцо не на каждый спектакль наденешь, а цепочку всегда можно носить». «Да, точно. Хочу цепочку. Красивенькую, чтоб все девчонки завидовали». «Куда пойдем выбирать?» «В Бирюзу», — без колебаний ответил Гуров. «У меня там хозяин знакомый. Он, если что, стопроцентную скидку сделает». «Так уж и стопроцентную?» — лукаво взглянула Мария. «Откуда ты его знаешь? Он что, из бывших? Из тех, кто в лихие девяностые поднялся?» «Да нет. Сам-то он как раз из законопослушных. А те, которые из бывших, наехать на него хотели». «Не силовыми методами, конечно. Сейчас такое уже не проходит». Но метод найти можно всегда, было бы желание. Откуда ни возьмись, проверки на него посыпались. Обвинения в махинациях, в неуплате налогов, в торговле подделками. В общем, нашли к чему придраться. Но и он тоже, парень, не промах. Не мягкотелый, как говорится. Все эти атаки отбил и при своих остался. Тогда они в отместку решили один из магазинов его почистить. Тут мы их и взяли, на входе, так сказать. «А как же вы узнали, что они собираются к нему в гости?» «Так же, как и обычно. Это называется оперативное наблюдение. Слышала что-нибудь о таком?» «Да уж слышала. У самой муж-наблюдатель. Иногда ночи напролет неизвестно, где пропадает». «Ладно, не ворчи», — улыбнулся лев. Незачем праздник портить». «А что этот владелец Бирюзы заявление написал, что на него наезжают?» «Снова спросила Мария». «Само собой». «А так можно?» «Почему нет?» «Если к тебе предъявляют незаконные претензии, не только можно, даже нужно заявить. За этими ребятами, между прочим, ни одно подобное дело числилось. Там целая группа была, орудовали масштабно, и по собственной инициативе, и заказы выполняли рейдерские. Так что сотрудничество с этим ювелиром получилось у нас, как говорится, взаимовыгодным. Мы его от братков избавили, он нас на серьезное раскрытие вывел». «Но, боюсь, на стопроцентную скидку это все равно не потянет». Вновь вернулась к насущному вопросу Мария. «Нет, это я пошутил, конечно. Хотя было бы неплохо. Собственно, у нас нет даже гарантии, что Андрей на месте окажется. У него ведь несколько магазинов, и он может находиться в любом из них. Все равно едем», — решительно скомандовала она. «Раз уж обещал, делай. Нечего на скидке надеяться». В процессе расследования дела Андрея Самойлова, владельца сети ювелирных магазинов «Бирюза», Гурову несколько раз пришлось побывать в этих торговых точках, и он хорошо запомнил их адреса. Сейчас он решил ехать в самый крупный из магазинов, где был наиболее разнообразный ассортимент. Войдя в блистающий драгоценностями зал, Мария устремилась к витринам. Казалось, она уже забыла, что хотела выбрать только цепочку. Восхищенным взором осматривая изысканное украшение с сапфирами и бирюзой, персни с бриллиантами и гарнитуры стоимостью под миллион, она бескорыстно наслаждалась красотой, не думая о том, что все это ей не по карману. Гуров скучал. Едва удерживаясь от зевоты, он прохаживался по залу, почти не глядя на роскошь витрин. Наконец, увидев в одной из них цепи всех мастей и сортов, остановился и стал лениво, почти без интереса, рассматривать. За этим занятием полковник не заметил, как открылась дверь, ведущая во внутреннее помещение магазина, и из нее вышел высокий, солидный мужчина. — Лев Иванович! — удивленно воскликнул он. — Вот так встреча! Надеюсь, в этот раз повод приятный. Кажется, грядет наш любимый праздник. — Здравствуй, Андрей. Рад тебя видеть, — приветливо улыбнулся Гуров. — Да, сегодня я не по делу. Супруги обещал подарить какую-нибудь безделушку. Решили заехать к тебе по старой памяти. И правильно сделали. Я к женскому дню всегда ассортимент обновляю. Святое дело. Да, дамы для тебя, наверное, что называется, целевой сегмент? Пожалуй. Хотя и среди нашего брата покупателей хватает. Такие попадаются в франты. Любой женщине сто очков вперед дадут. Особенно по части капризов. Пока шел мужской разговор... Мария активно обсуждала с девушкой-продавцом преимущество цепей разных видов. «Я выбрала», — услышал, наконец, «Лев», — вожделенную фразу и в полголоса пробормотал. «Какое счастье!» Самойлов, понимающий, улыбнулся. «Ничего, в женский праздник можно и потерпеть. Святое дело!» Стопроцентную скидку им не сделали, но по указанию Самойлова обозначенная тетки цена была уменьшена в половину. «Меня в превышении полномочий обвинят», — пытался возразить Гуров. Скажу, что взятки беру в завуалированном виде». «А за что?» — делал удивленное лицо Самойлов. «У нас ведь сейчас общих дел нет, так что взятки, как говорится, гладки». По дороге домой Мария делила свои восторги между цепочкой и Самойловым. «Отличный парень», — сказала она. «Хорошо, что ты защитил его от наезда». И вот тут вот, видишь, вставка из белого золота. От этого получается дополнительный блеск, и при движении она так и играет лучиками. Просто чудо. Рад, что тебе понравилось, — ответил Лев, и впрямь очень довольный, что угодил. На следующий день, поглощенный обычными рабочими проблемами, он и не вспомнил про вчерашний поход в Березу. Но около двенадцати ему неожиданно позвонил Самойлов. «Здравствуй, Андрей». «Что, уже пожалел о скидке?» — пошутил Гуров. «Сейчас подъеду. Доплачу остаток. Ладно тебе, лев, позорить меня. За что обижаешь? Уши пошутить нельзя. Обидчивый. Что стряслось? Выкладывай». Сразу стал серьезным полковник, зная, что по пустякам тот звонить не будет. «Если позвонил, значит, есть веская причина». «Знакомый мой хочет с тобой встретиться», — как-то неуверенно проговорил Самойлов. Говорит... есть важный разговор о чем не знаю олев том то и дело не говорит он да и ведет себя как то странно вообще мужик солидный да и в годах уже шульц ювелир хотя ты наверное его не знаешь да контингент не мой если он не сидел точно не знаю да нет что ты честнейший и порядочнейший человек даром что ювелир старые еще школы сейчас такие почти все вымерли Я с ним сотрудничаю периодически по своим делам. У него опыт огромнейший, а глаз — алмаз. А сегодня пришел ко мне, сам не свой, спрашивает, не осталось ли у меня связей в полиции, ну, после того дела. Да, я понял. Он сейчас у тебя? Нет, ушел. Видимо, разговору мешать не хотел. Деликатничает. Я, конечно, сразу про тебя подумал, тем более, что вы вчера заходили. Сказал ему, что могу попробовать кого-нибудь найти. и спрашиваю, для чего, мол, нужно, какая причина, а он молчок. Это, говорит, дело странное, я в нем еще сам не разобрался, может, говорит, там и нет ничего особенного, поэтому, мол, и хочет он с кем-то опытным проконсультироваться. Я ему, конечно, пообещал, но не знаю, слишком все неопределённо, так что смотри сам. Я обещание свое выполнил, просьбу его тебе передал. А уж ты решай. «Если захочешь встретиться, дам его телефон, созвонитесь, договоритесь, если нет, вольному воля, на нет и суда нет». «Он больше ничего не сказал? Только эту невнятицу?» «Да, только это». «Я тебе, можно сказать, дословно наш разговор процитировал?» «Больше ничего там не было. Поэтому и говорю, сомнительно. Но, с другой стороны, мужик вроде нормальный, солидный, не институтка истеричная». «Что его могло так разволновать?» «Не знаю». Может, и правда там что-то серьезное. Ладно, давай телефон. Будет минутка, свяжусь с ним. — Как ты говоришь, его зовут? Шульц? — Да, Шульц Аркадий Яковлевич. Ювелир. Гуров записал телефон ювелира и, еще раз пообещав, что позвонит ему при первой же возможности, попрощался с Самойловым. Возможность такая появилась у полковника только к трем часам дня. В стадии завершения находилось очередное сложное расследование, и, разрываясь между СИЗО и кабинетом, он даже забыл пообедать. В очередной раз, подъезжая к управлению, Лев притормозил возле ларька с шаурмой и теперь, сидя за своим рабочим столом, старательно отводил подальше руку с ароматной снедью. Ему совсем не хотелось, чтобы на важных бумагах появилось пятно от кетчупа или еще какое-нибудь художественное дополнение. Чувствуя приятную сытость и умиротворение после шаурмы, он валяжно развалился в кресле и тут вспомнил об обещании, данном Самойлову. Отыскав в блокноте записанный номер, достал трубку, набрал нужные цифры и, когда на том конце ответили, вежливо произнес. «Добрый день. Мне нужен Аркадий Яковлевич Шульц. Могу я услышать его?» «Да, это я», — донесся из трубки приглушенный испуганный голос. «Очень приятно. Меня зовут Лев Гуров. Лев Иванович Гуров. уполномоченный по особо важным делам. Мне ваш номер дал Андрей Самойлов, хозяин ювелирной сети «Бирюза». Он сказал, что вы хотели о чем-то поговорить. Это так? «Да, я... я хотел». Вновь очень неуверенно зазвучал голос. «А вы правда из полиции?» «Правда. Можете позвонить Андрею, он подтвердит». «Нет-нет, зачем же, я верю. Просто...» Просто дело такое странное, я даже не знаю. Впрочем, хорошо, пускай. Раз уж, когда мы можем встретиться с вами? Сегодня у меня очень загруженный день. Освобожусь, наверное, только часам к восьми. Устроит вас это время? Да, вполне. Я в Сокольниках живу, недалеко от парка. Там есть кафе бригандина Вы легко найдете. Очень всегда удобное место для разговора. В кафе спокойно, да и публика приличная. В восемь? Я буду ждать вас там. Так вам удобно? Вполне. Только если немного опоздаю, не обессудьте. Работа. Нет, нет, ничего страшного, я подожду. Разговор с Шульцем произвел на полковника впечатление в целом положительное. Похоже, мужик вполне адекватный. Андрей не соврал. Думал он, закрывая блокнот и пряча в карман трубку, только напуган чем-то. Интересно, чем. Рабочий день? Как обычно, напряженный и хлопотный, продолжился. И Гуров действительно смог освободиться только в восьмом часу. Проявив чудеса экстремального вождения, он прибыл в кафе «Бригантина» на целых десять минут раньше оговоренного срока и, очень довольный собой, вошел в зал. Слова Шульца оправдались. Заведение впрямь было вполне приличным. Играла негромкая музыка. На огромной плазме, занимавшей пол стены, сменяли друг друга приятные природные пейзажи, за столиками сидели солидные посетители. Но, обводя их взглядом, Лев так и не смог ответить себе на вопрос, кто из присутствующих здесь мог бы оказаться пожилым ювелиром. Большинство составляли пары, а из двоих мужчин, пивших ароматный кофе в одиночестве, ни один не подходил по возрасту. Решив, что в своем стремлении не опоздать, немного перестарался — Он тоже заказал себе кофе и устроился за столиком прямо напротив плазмы. Умиротворяющие пейзажи хорошо действовали на психику после напряженного дня. Время шло, а Гуров так и продолжал сидеть в одиночестве. Никто из посетителей не подходил к нему, чтобы узнать, не он ли тот самый оперуполномоченный по особо важным делам, которому недавно была назначена здесь встреча. Никто не входил в кафе с поспешностью и виноватым видом опоздавшего. В пять минут девятого Лев решил позвонить Шульцу. Может, в последний момент снова чего-то испугался, думал он, слушая гудки в трубке. Слушал долго, но кроме гудков так ничего и не услышал. Он звонил Шульцу еще два раза, в четверть двадцать минут девятого, но результат был аналогичным. В досаде и недоумении он расплатился за кофе и поехал домой, решив перезвонить ювелиру утром, и если тот снова не ответит, связаться с Самойловым. Однако очередной рабочий день был вновь до предела загружен, и о своем намерении Гуров вспомнил только к обеду. Едва лишь он взял трубку, чтобы позвонить Шульцу, как загорелся экран, и раздались мелодичные переливы, сообщающие, что кто-то звонит ему самому. Высветился номер Орлова. «Лев Иванович, ты сейчас на месте?» — спросил генерал. «Да, в кабинете». «Отлично». Зайди ко мне, пожалуйста. Гуров догадывался, что в разгар рабочего дня Орлов навряд ли вызовет его, чтобы поговорить о погоде. Но сейчас он параллельно вел сразу три сложных дела, и сама мысль о том, что заботливый начальник приготовил для него четвертое, вызывала справедливое негодование. Поэтому, едва войдя в кабинет, Лев решительно проговорил, Петр... Если ты хочешь снова повесить на меня какую-нибудь дополнительную нагрузку, то я... «Да погоди ты, не кипятись!» Улыбнувшись, прервал его Орлов. «Сядь, успокойся. Никакой особенной нагрузки не будет. Просто нужно разрешить небольшое недоразумение. В нем замешаны иностранные граждане, поэтому все пришлось сделать по-взрослому. Официальное заявление, официальная реакция и официальное дознание. Соответственно, официальное чисто формальное». Они заявили, мы отреагировали. Больше там ничего не требуется. Точно? Точно. Дело пустяковое. Смешное даже. С аукциона кто-то стекляшки спер Поддельные камни. Поддельные камни? Подделанные под драгоценные, ты имеешь в виду? Да, типа бриллианты. Занятно. Как же они попали на аукцион? Что, таким товаром там теперь тоже торгуют? Настоящих на всех уже не хватает? Да нет, дело не в этом. Торговать ими никто не собирался. Подделку специально заказал для себя владелец, тот, у кого настоящая коллекция. Три бриллианта, в каждом целая уйма карат, и каждый тянет на чемодан зеленых. Да и вообще, вся эта коллекция какая-то очень уж древняя и знаменитая. Я в этом не разбираюсь. К счастью, это ты с аукционщиками поговоришь. Для нас здесь важно одно. Вместе с настоящими владелец всегда возил поддельные бриллианты, и их у него украли. Куда возил? Повсюду. Я ведь сказал, коллекция знаменитая. Он с ней на выставках международных бывал и в музеях демонстрировал, сдавал, так сказать, в аренду. И, видимо, в связи с этими постоянными передвижениями, решил подстраховаться. Бирюльки стоят целое состояние, Конечно, товарищу коллекционеру не хотелось, чтобы они достались каким-нибудь незаконопослушным гражданам. Вот он и решил заказать копии, чтобы в сомнительных случаях подкладывать их вместо настоящих. Если, например, охрана ему покажется ненадежной или сигнализация не устроит, ловко. И что, сходило с рук? Не прогоняли его с выставок за то, что он подделки выставляет? Зачем прогонять? Это ведь все по взаимной договоренности делается». Какое-то время в витрине настоящие камни находятся, а какое-то — не совсем настоящие. Поскольку периодичность этой замены для большинства была секретом, то и спланировать ограбление было бы не так просто. А учитывая, что время самих выставок тоже не такое уж продолжительное, коллекционер получал практически стопроцентную гарантию, что на сокровище его никто не покусится. А если покуситься? то уйдет ни с чем. Вот оно как. А на вид, значит, определить невозможно, настоящие витрины камня или подделка. В данном конкретном случае, видимо, нет. Как я понял, копии были сделаны очень качественные. Отличить их могли только специалисты, да и то при наличии соответствующего оборудования. А большинство посетителей подобных выставок, как сам понимаешь, таковыми не являются». «Не иначе подделки украл кто-то из них», — усмехнулся Гуров. «Обиделся, что его все время нахлобучивают, да и решил наказать обманщиков». «В том-то и дело, что нет. На момент кражи в этом уже не было никакого смысла, поскольку владелец собрался продавать коллекцию». «Владелец — это, как я понимаю, тот самый иностранный гражданин?» «Да, Ганс Литке, житель дружественной нам Германии». Он решил продать коллекцию и, по-видимому, о своем решении оповестил, кого надо. Сфера эта, как сам понимаешь, закрыта. По каким каналам они там между собой общаются, это мне неизвестно. Но факт в том, что вскоре после этого оповещения определились вероятные покупатели. И самым вероятным из них оказался наш соотечественник. «Какой-нибудь владелец заводов газет-пароходов?» — вновь усмехнулся Гуров. Но в этом роде. Некто Геннадий Комаров. Сырьевой бизнес. доли в нескольких предприятиях. Красноярск, Тюмень. В общем, не бедствует. Неужели нефтяник? Скорее, металлист. Что ж, тоже неплохо. Согласен. Так вот, этот Комаров – личность разносторонняя. Вкладывается не только в алюминиевые заводы. У него, если я правильно понял, довольно солидная коллекция картин. Причем солидная не в смысле количества. А в смысле ценности экземпляров? Немного, но со вкусом. Именно так. А в последнее время этот товарищ обратил внимание на рынок драгоценных камней. Меня тут проконсультировали. Оказывается, в 2008 году, когда цены упали буквально на все, бриллианты, как ни странно, наоборот, подорожали. Вот он и заприметил этот перспективный актив. Понятно. не выгорит заводами то хоть брюлики продать ребятишкам на молочишка. верно мыслишь этот ганс и сам кстати по такому же поводу продает обстоятельства хочет поправить а поскольку наиболее вероятным оказался покупатель из россии именно у нас он решил в последний раз показать коллекцию на выставке выставка проходила в питере а аукцион по продаже камней должен состояться в москве и состоится конечно Ведь настоящие-то бриллианты на месте. Но вот этот досадный случай, как сам понимаешь, очень подпортил иностранному гостю впечатление. Кому понадобилось красть ничего не стоящие стекляшки? Зачем? Нонсенс, нелепость. Однако ж осадочек, видимо, остался. Наверное, остался, если уж решил заявление подать. Насчет заявления, это, как я понял, больше организаторы старались. Вроде как у них пятно на репутации. Вот они и подсуетились. Проконсультировали этого Ганса. Как и что писать. Посоветовали, к кому обратиться. А кто у нас организатор? Некий антикварно-аукционный дом «Даймонд». Проводят аукционы, выставки, оценку. Работают с коллекционерами и разными эксклюзивными вещами, которые те коллекционируют. Спектр у них довольно широкий. Так вот, аукцион по продаже этих бриллиантов должен состояться на их площадке. Вчера Литки вместе со своей коллекцией прилетела из Петербурга. И вчера же состоялась экспертиза и предварительная оценка камней. На площадке этого аукционного дома – да, у них. Бриллианты хранятся тоже у них. И сегодня, если я правильно понял, должны быть выставлены для просмотра. На аукционах такие правила – до начала торгов – Участники имеют право ознакомиться с лотами и убедиться, что все в наличии и все подлинное. А сам аукцион на какой день запланирован? На одиннадцатое. То есть на завтра? Да, а чего тянуть? Покупатель известный, товар готов. Вот уж и приворовывать потихоньку начали. Еще денек другой. Глядишь, и нечего продавать будет. Как же они хранят их, эти бриллианты, если их так легко увести? Бриллианты они хранят надежно. За это ты не волнуйся. Мы с тобой сейчас говорим не о бриллиантах, украденных из неубиваемого сейфа, а о копиях, странным образом пропавших из барсетки коллекционера. Ах, вот оно что. То есть эти стекляшки он хранил отдельно, не так, как настоящие камни. Не предпринимал специальных мер предосторожности? Как он их хранил, мне неизвестно. Но в «Даймонд» принёс просто в сумочке. Я так понял, они сразу из аэропорта туда отправились, даже не заходя в гостиницу. Но это нужно будет уточнить. Получается, в Питере настоящие поддельные камни были на месте. А по прибытии в Москву подделки пропали? Так развивались события? Да, именно так. А при перевозке их не могли стащить? Нет. Литке в ходе экспертизы доставал их и демонстрировал присутствующим. Для сравнения, наверное. Понятно. то есть кража, произошла уже после того. Видимо, да. Интересно только, зачем? В общем, я уже сказал, история двусмысленная и странная. Больше напоминает анекдот. Но поскольку с обеих сторон участвуют солидные люди, дознание, хотя бы формальное, должно быть проведено. Хотя скажу тебе по секрету, этот Ганс, похоже, не особо в претензий. Настоящий камни на месте, и завтра он получит за них кругленькую сумму. Какая ему разница, что теперь станет с этими подделками? Ему-то они уже точно не пригодятся. Логично. Тогда получается, что самые главные активисты в этой истории — организаторы. Похоже на то. Очень уж они за свою репутацию переживают. Я так понял, главное для них даже не то, чтобы вора нашли, а чтобы доказали, что сами они к этому никак не причастны. Сфера эта специфическая, я уже говорил. Бабки крутятся огромные, а игроков мало. Чуть что не так, тебя сразу перестанут воспринимать серьезно. А уж желающие занять теплое местечко найдутся. Ясно. Значит, наша цель — провести формальное дознание и установить, что антикварно-аукционный дом «Даймонд» к краже подделок не причастен. Самого вора искать не обязательно. — Но ты совсем-то уж не расслабляйся, — недовольно нахмурился Орлов. У нас тоже своя репутация есть, и портить ее незачем. Я тебя просто в ситуации ориентирую. Завтра бриллианты продадут. Ганс этот, довольный, уедет на родину. И, в сущности, дело потеряет актуальность. Но сейчас этот случай — самая горячая новость. Поэтому я и привлек для расследования одного из наших самых опытнейших специалистов. Кричко, между прочим, тоже очень опытный, — проворчал Гуров. К тому же он вчера... Целых два дела закрыл, а у меня и своего сейчас выше крыши. Да эти твои антиквары еще. Почему бы Стасу имени заняться? У Стаса уже есть чем заняться. Безапелляционный тон начальника ясно показывал, что решение он не изменит. Те дела он закрыл, зато у него теперь в работе убийство, которое одно этих двух стоит. Деда какого-то завалили снайперской винтовки. Кому бы он нужен был? «А вот видишь, как вышло. Профессионального киллера кто-то нанял, дорогое оружие приобрел, и все для того, чтобы с безобидным пенсионером разделаться. Вот стат твой и ломает сейчас голову. Так что бери телефон, созванивайся, договаривайся, да и приступай, благословясь. «И кто же мне ответит по этому номеру?» — спросил Гуров, глядя на листок из блокнота, который протянул ему генерал. «Павел Шурыгин». «Секретарь аукциона. Он в курсе всех организационных вопросов. Он присутствовал вчера на экспертизе, и он же активнее всех общался с нами относительно заявления господина Литки. Так что первым делом, думаю, тебе нужно поговорить с ним. А дальше сориентируйся. Действуй». Тяжко вздохнув, Лев взял листок и вышел из кабинета. Порученное ему дело действительно выглядело анекдотично. И на это формальное дознание, жаль было тратить время, которого без того постоянно не хватало. Медленно проходя по коридору, он набрал номер и представился. «А, вы по поводу исчезновения копий?» Радостно зазвучал голос в трубке. «Приятно, что полиция отреагировала так оперативно. На первый взгляд проблема может показаться незначительной, но здесь затрагивается репутация дома «Даймонд», поэтому мы не можем оставить без внимания этот случай. Кроме того, наш клиент... Гражданин иностранного государства? Да, мне сообщили. Что ж, тогда, думаю, вы и сами понимаете всю важность этого расследования. В деле не должно остаться ни малейшей неопределенности. Кто станет сотрудничать с нами, с нашим бизнесом, с нашей страной, если мы будем закрывать глаза на подобные недоразумения? Возможно, случай сам по себе не такой уж вопиющий, но лихо начала? «Сегодня мы не обратим внимания на чудака, присвоившего поддельные камни, а завтра...» «Да, действительно», — прервал Гуров, совершенно не склонный сейчас выслушивать бесконечное разглагольствование. «Думаю, нам нужно обсудить это более обстоятельно. Мы можем встретиться с вами?» «Разумеется. Правда, я освобожусь только вечером. Но если вы сами сможете подъехать к нам, встреча состоится в любое удобное для вас время. Сегодня у нас демонстрационный день». Мы знакомим с коллекцией будущих покупателей. Так что я на работе не отлучно. Речь о той самой коллекции, дубликаты которой украдены? Да, о ней. Три великолепных бриллианта. Богатая история. Впрочем, думаю, нам лучше поговорить об этом при встрече. Так вы сможете подъехать? Или принесем разговор на вечер? Я подъеду. Говорите адрес. Мы в самом центре, на Пречистенке. Не перепутайте. Антикварно-аукционный дом «Даймонд». Наш фасад виден издалека. Убеждая Гурова, что найти аукционный дом ему будет несложно, Павел Шурыгин не врал, роскошное, переделанное из старинного особняка здание пропустить было невозможно. При входе полковника, как и полагается в солидных заведениях, встретила охрана. Его вежливо попросили предъявить пропуск, и Гуров достал удостоверение. Этот сгодится? Взглянув на курочки... Один из охранников отошел в сторонку и достал телефонную трубку. Сосредоточенно глядя на носки своих ботинок, он несколько минут с кем-то консультировался, потом вернулся на боевой пост и сказал Гурову, «Сейчас к вам выйдут». Через несколько минут одна из дверей, ведущих в просторный вестибюль, действительно открылась, и из нее вышел высокий молодой мужчина в безупречном костюме. «Добрый день!» — заученно приветливо улыбнулся он. «Это вы из полиции?» «Да, я. Проходите, пожалуйста». Мужчина бросил выразительный взгляд на охранников, и горящая красным стрелочка возле турникета тут же позеленела. «Простите за эти небольшие неудобства», — продолжал мужчина. «Но мы должны соблюдать дисциплину. Клиенты доверяют нам немалые ценности, и мы не можем относиться легкомысленно к этому доверию. Я Павел. Павел Шурыгин, секретарь аукциона». Большинство организационных вопросов решается при моем участии, так что, думаю, я смогу дать вам исчерпывающую информацию о произошедшем. Если будет необходимо побеседовать еще с кем-то из участников аукциона, постараюсь помочь вам связаться с ними». «Отлично», — резюмировал Гуров, «очень довольный этой четкостью в постановке задач и деловитостью. Где мы можем поговорить?» «Где?» — Шурыгин думал не больше секунды. «Можно в аукционном зале». Там сейчас никого нет, и, кроме того, он находится по соседству с шоурумом, так что, в случае необходимости, я смогу поработать, так сказать, на два фронта». Шурыгин улыбнулся и добавил. «Надеюсь, вы извините мою непродолжительную отлучку, если кому-то понадобится консультация. Все-таки клиенты — те люди, для которых мы существуем. Да, разумеется, никаких проблем». Гуров вслед за Шурыгином пересек вестибюль, Потом прошел небольшим коридором и вскоре оказался в помещении, где, по-видимому, и находилась та самая шоу-рум, а в ней тоже дежурил охранник. Комната была оформлена стильно и лаконично. Приглушенный синий тон стен, минимум мебели и хорошо продуманное освещение сразу сосредотачивали внимание вошедшего на ее центральной части. Там находилось возвышение, где сейчас располагались... Три куба разной высоты. Каждый куб представлял собой мини-витрину для демонстрации одного из бриллиантов. Вся композиция, драпированная синим бархатом и грамотно освещенная, напоминала сказочный сезам. «Не хотите взглянуть?» — обратился к Гурову секретарь. «Уверен, вы не сможете оторвать глаз. Камни великолепны. Думаю, человека, который остался бы равнодушным к подобному зрелищу, просто не существует в природе». Однако сам лев думал иначе. Он считал тягу к украшениям, привилегий дам, и никогда не испытывал интереса к подобным вещам. Исключительно из вежливости, чтобы не обидеть собеседника, и впрямь искренне восхищавшимся своим очередным лотом, Гуров подошел к витрине и бросил взгляд на содержание коробов. Сквозь верхние стеклянные грани, единственные из всех, которые были прозрачны, Он, на разглядел лишь три пучка блистающих лучей, находившихся в центре каждого ящичка, а лишь присмотревшись, увидел сами камни, создававшие эту волшебную светомузыку. Чистейшей воды, прозрачные почти как воздух, они, казалось, и сами состояли лишь из едва заметных световых лучей. Понимая, что разгадка волшебной тайны кроется в определенных хитростях освещения, Гуров все же не мог не восхититься. Ну как? Что скажете? Шурыгин явно был доволен эффектом, и глаза его сейчас блистали не хуже расположенных в витринах камней. Что тут сказать, улыбнулся Лев. Великолепно. Просто великолепно. Неужели и копии выглядели так же? Мне говорили, что внешне их практически нельзя было отличить от настоящих. Ну что вы, при упоминании о подделках на лице секретаря отразилось пренебрежение. Конечно, если их положить... Рядом, на стол в обычной комнате с обычным освещением, непрофессионалу, разумеется, трудно будет догадаться, где поддельные камни, а где настоящие. Но неужели вы думаете, что обычные стекляшки могли бы произвести нечто подобное? Он сделал выразительный жест, указывая на блистающие витрины. Каждая грань настоящего бриллианта концентрирует мириады лучей. Это салют, фейерверк, симфония. «Симфония в камне! Можно ли от обыкновенного стекла, пусть даже и гениально обработанного, получить такое? Что вы!» «Хорошо, что Маши здесь нет», — Слушайте эти поэтические подумал Гуров. «Камешки точно бы приглянулись, а такую покупку мне в жизни не оплатить, даже с пятидесятипроцентной скидкой. Никакой Самойлов не поможет». «Что ж, теперь понятно, почему мне сказали, что эти камни стоят целое состояние». о да солидно кивнул шурыгин по товару и цена но в данном случае оценивается не только материальная так сказать часть коллекция имеет насыщенную предысторию знаете почему в ней именно три камня и почему они всегда продаются вместе боюсь что нет все они части одного целого пройдемте я с удовольствием расскажу вам эту историю шурыгин указал на солидную дубовую дверь ведущую в соседнее помещение и, пройдя следом за ним, Гуров оказался в аукционном зале. Здесь находилась небольшая сцена с кафедрой для аукциониста и несколько рядов кресел. «Присаживайтесь», — гостеприимно пригласил секретарь. «Итак, предыстория наших бриллиантов». В начале XIX века в России был найден уникальный алмаз весом около 80 карат. Его выкупил московский купец Василий Межуев. После огранки было изготовлено три бриллианта по числу сыновей Межуева. Купец назвал коллекцию «Фамилия» и отписал в наследство сыновьям, по камню каждому. Но во время революции купца расстреляли, а камни реквизировали. Коллекция несколько раз перепродавалась, пока не осела у частного владельца за рубежом. С этими перепродажами тоже связано множество драматических фактов, но не буду тратить ваше время. Итог таков, что последним владельцем коллекции оказался господин Литки, и сейчас он готов продать ее. Если я правильно понял, кому-то из наших соотечественников... Да, вы совершенно правы, торжественно подтвердил Шурыгин, с таким гордым видом, будто сам покупал эти камни. После долгих странствий по свету фамилия вновь возвращается на родину. Согласитесь... Есть в этом что-то символическое? Да, все возвращается на круги своя, философски заметил Лев. Именно. И можем ли мы допустить, чтобы такой торжественный момент был омрачен глупым недоразумением? Эти слова напомнили Гурову об основной цели его визита, и он приступил к расспросам. Претендент на покупку камня только один? Почему же? Аукцион — это соревнование, соревнование между покупателями, Если покупатель будет только один, затея просто лишается смысла. «А как вообще определяются участники? Если я правильно понял, работа здесь ведется индивидуально?» «Вообще-то это закрытая информация», — со всей возможной любезностью улыбнулся Шурыгин. «Мы не можем афишировать свои каналы, думаю, вы сами понимаете это. Изначально информация о желании продать коллекцию поступила от самого господина Литки». Мы помогли ему подыскать наиболее вероятных покупателей на нее. И самым вероятным оказался наш соотечественник. Да, господин Комаров изъявил такое желание. Солидно проговорил Шурыгин, уже поняв, что ключевые фамилии Гурову известны. Думаю, в этом есть и заслуга нашего дома. Хорошо зная предысторию коллекции, мы предприняли максимум усилий, чтобы этот выдающийся раритет вернулся на родину». А кто еще, кроме него, участвует в торгах? Один Петербургский музей и еще две фирмы, занимающиеся производством ювелирных изделий. «Бежу» из Санкт-Петербурга и «Московская ювелирмастер». Перед тем, как приступить к торгам, мы организовали показ коллекций на выставке. Именно с той целью, чтобы заинтересовать потенциальных покупателей. Выставка проходила в Петербурге? Да. Международный салон. Все сложилось очень удачно. Совпало по времени. И намерение господина Литки продать коллекцию, эта выставка, заинтересовались очень многие. Но с учетом стоимости и, так сказать, значимости раритетов именно для России, мы, конечно, отдавали предпочтение отечественным фирмам. Вы сейчас упомянули о стоимости. Неужели петербургские музейщики так богаты, что могут позволить себе приобрести подобную роскошь? «Их источников я не знаю», — тонко улыбнулся Шуругин. «Но стартовая цена ни для кого не была секретом, и, несомненно, они полностью в курсе того, что им предстоит, так же, как и другие участники. Если они идут на это, значит, определенные резервы имеются. Возможно, здесь участвуют спонсоры или благотворители. Помощь культурным учреждениям хорошо влияет на имидж, а музей – это то место, где хранятся... Осязаемое свидетельство национальной истории. Возможно, кому-то захотелось увековечить свое имя как мецената. Но больше всего шансов все-таки у господина Комарова, уточнил Гуров. Да, по нашим оценкам, он наиболее вероятный претендент. Когда камни привезли в Москву? Вчера утром. Здесь, кстати, тоже большая заслуга Геннадия Евгеньевича. Для того, чтобы обеспечить безопасность и конфиденциальность этой важной транспортировки, он даже предоставил свой личный самолет. Вот как? Да. Господин Литки, представитель нашей фирмы, охрана и сам господин Комаров с полным комфортом совершили перелет и без промедления прибыли сюда, под наше надежное крылышко. Они приехали в фирму прямо из аэропорта? Да, конечно. Учитывая стоимость их груза... Все были заинтересованы в том, чтобы он как можно скорее прибыл на место. Вы не можете сказать, во сколько приблизительно эта делегация достигла пункта назначения? Могу и даже довольно точно. Мы встретили их здесь около девяти часов утра, как и было запланировано заранее. Понятно. Если можно, отсюда, пожалуйста, поподробнее, как дальше развивались события. Мы прошли в помещение, где у нас обычно производится оценка. И там независимые эксперты оценили, а точнее еще раз подтвердили качественные характеристики и подлинность бриллиантов. Опытные ювелиры-гемологи были приглашены заранее и уже ожидали наших гостей. Вы тоже присутствовали при оценке? Да, конечно. И я, и владелец, и наши гости отпустили только охрану, поскольку здесь, как сами понимаете, в ней уже не было необходимости. Что было после экспертизы? Потом мы прошли в шоу-рум, это комната, где мы только что были с вами, и стали обсуждать, как лучше расположить камни. Господин Литки был очень доволен, много шутил, и в какой-то момент предложил сравнить настоящие камни с дубликатами, которые он специально заказывал из соображений предосторожности. «Вы тоже планировали при демонстрации производить замену?» «Нет, что вы. В данном случае это невозможно». Демонстрация для того и производится, чтобы клиенты смогли убедиться в подлинности выставляемых лотов. Можем ли мы так играть на чужом доверии? Что вы? Если бы мы занимались подобными вещами, дом давно прекратил бы свое существование. Со стороны господина Литке это была просто шутка. Дубликаты он хранил отдельно от настоящих камней. Да. Для коллекции он заказал специальный чемоданчик с кодовыми замками — где камни находились при транспортировке и хранении. А копии у него лежали просто в барсетке. Чтобы продемонстрировать их нам, он достал мягкий чехол, бархат или замша, я, честно говоря, не присматривался, в нем было три отделения. Господин Литке расстегнул молнию и из каждого отделения вытащил камень, действительно очень похожий на своего двойника. Мы посмотрели, подивились, и он снова спрятал камни в чехол. Вот, собственно, и все, что произошло. Больше эти стекляшки никто не видел. Они действительно так похожи на настоящие? О, да. Над этими произведениями, похоже, трудился виртуоз. Но я уже говорил вам, как бы ни были камни похожи внешне, они никогда не смогут создать подобных эффектов при освещении. Я имею в виду подобных тем, что вы видели в соседней комнате. Обычное стекло никогда не сможет так сверкать. и все тайное сразу станет явным. Но если не пытаться достичь световых спецэффектов, перепутать камни все же довольно легко, особенно не специалисту. Я правильно понял? В общем, да. Я ведь уже говорил, если камни просто положить рядом на стол, отличить их практически невозможно. Но на то и существуют эксперты. Кстати, об экспертах. Они тоже присутствовали в это время в шоу-рум? Да, разумеется. Их консультации бывают весьма полезны в таких случаях. Кто, как непрофессиональный гемолог, сможет подсказать, как лучше продемонстрировать достоинство камня? Я бы хотел записать их фамилии и координаты, если можно. Нет проблем, хотя не думаю, что их стоит включать в список подозреваемых. На выразительном лице Шуругина читалось неприкрытое пренебрежение. Репутация этих людей такова, что... Прежде чем включать кого-то в список подозреваемых, я должен всех опросить, — перебил его Лев, — всех, кто в тот момент присутствовал в комнате, независимо от репутации. Да, конечно, — сразу изменил тон Шурыгин. Приношу извинения. Вам, разумеется, лучше знать, как делать свою работу. Для оценки камней мы пригласили трех экспертов-гемологов, профессионалов с безупречной репутацией, уже очень давно работающих в этой сфере. Дом «Даймонд» также неоднократно сотрудничал с ними. Это Дмитрий Абрамович Краснов, Федор Трофимович Шаповалов и Аркадий Яковлевич Шульц. Под диктовку секретаря Гуров записывал в блокнот фамилии, но когда прозвучало последнее, невольно остановился. «Шульц?» — Удивленно переспросил он. «Шульц был у вас консультантом?» «Да». В свою очередь, недоумевающе посмотрел на него секретарь. А что вас так удивило? Аркадий Яковлевич — опытнейший специалист с безупречной репутацией, один из старейших экспертов Москвы. Мы довольно часто обращаемся к нему, и у нас ни разу не было повода разочароваться в этом сотрудничестве. А что, вы знакомы с ним? Нет, но... Впрочем, это сейчас не важно. Значит, Шульц был здесь вчера? Да, вместе со всеми. «До какого времени?» «Наши гости, как я уже сказал, приехали в девять. Оценка и переговоры заняли чуть больше часа. Таким образом, все закончилось в одиннадцатом часу. Да, около половины одиннадцатого мы уже начали готовить шоу-рум для показа, оформлять витрину, так что в это время здесь уже не было никого, кроме наших сотрудников. Значит, в половине одиннадцатого?» «Гуров вспомнил, что Самойлов позвонил ему около двенадцати часов». и сказал, что Шульц уже ушел. Из этого можно было сделать вывод, что ювелир направился к бизнесмену сразу после совещания в аукционном доме. Не здесь ли кроется причина того, что его так взволновало? Может, он истощил эти стекляшки? Но для чего? Черт его знает. Просто бред какой-то. Лев вспомнил, что хотел сегодня еще раз позвонить Шульцу, но сейчас делать это было неудобно. и звонок снова пришлось отложить. Тем временем Шурыгин достал телефонную трубку и прилежно отыскивал в списке контактов номера ювелиров. Записав эти данные в блокнот, полковник продолжил расспросы.